Глава 7 «Алина? Алина?» Зовет меня кто-то тихо. Звуки доносятся словно сквозь вату, они очень далеко, и мне не хочется выныривать из благостной тьмы, так славно убаюкивающей. «Алина?» На этот раз шепчет голос, я чувствую, как кто-то... Нюхает мои волосы? Серьезно? От осознания этого факта глаза открываются сами собой. «Вы кто?» Первый вопрос вылетает из меня автоматом. «А, странный мужчина из леса. Я вспомнила». На душе становится немного спокойнее. «Ты пришла в себя, хвала подлунному. Я так переживал», — эмоционально восклицает он. «Да, пришла. И в этот раз, кажется, быстрее, чем в прошлый. И голова сейчас не болит». «Я в обморок умудрилась грохнуться, верно?» «Спрашиваю детали собственного фиаско». «Да, но я успел поймать тебя, не волнуйся, ты не упала, ничего не повредила». «Эммм... А где это мы?» Оглянулась вокруг. Дороги, мощённой булыжниками, не было, впрочем, как и деревьев. По крайней мере, в радиусе нескольких метров. Ведь мы находились в деревянной... избушке? Это дом лесника. Он иногда обедает здесь, когда проверяет окрестности на наличие залётных охотников и прочего непотребства. Кровать тоже есть. «Как видишь...» «Хотя он тут ни разу еще не ночевал. Но я забочусь о своих людях», — пояснил мужчина, кажется, имя его Ричард. «О, надо же! А я думала, вы сами бегаете по лесу и отлавливаете непрошенных гостей, как меня», — сказала на полном серьезе. «Ой, я вспомнила, почему потеряла сознание. На одну крошечную долю секунды мне показалось, что я нахожусь сейчас очень далеко от дома, отчего и случилась паническая атака, видимо. Но ведь это не может быть правдой, да?» не дожидаясь ответа, полезла за своим телефоном. «Хм, здесь тоже не ловит и экстренные вызвы не отправляет. Бесполезный кусок пластика». Эм, «А где твой дом?» — аккуратно спрашивает Ричард. «Как называется место, откуда ты родом?» «Мне бы насторожиться, почему он так странно реагирует на эту тему, но я подвоха не замечаю». «В Ставрополе. В нашем крае точно нет Бердсбуре. Да и вообще в стране нет такого, я думаю. Разве где-нибудь в Англии? Название, по крайней мере, навевает мысли о ней. Бердсбуре — это наше государство. Ближайший город — Дингстон, столица. Того, что ты назвала, здесь нет. И у соседей тоже нет. Ни Англии, ни России, ни твоего города тем более. Сочувствующим видом сообщает Ричард. «Зато ты отлично меня понимаешь. Плюс, правда?» Нашел, с чего воодушевиться. Конечно, я его понимаю, ведь мы говорим на одном языке. Пристально смотрю на него. Врет или не врет. Глаза вроде не отводят, честные они, на первый взгляд. А на самом дне плещется... Вина? Почему я вижу у вас вину? Вы меня притащили в тот лес, оставили, а потом передумали и вернулись? Я же не могла на самом деле в лужу сама провалиться и оказаться не пойми где. Но зачем? Украшения мои все на месте, да их можно было взять сразу. Меня вы вроде не трогали. Или трогали. Истерично рявку, чего он подскакивает. «Алина, вы что? Нет, конечно, я лорд, а не разбойник», — взвизгивает Ричард. Получилось довольно смешно, учитывая его немалую комплекцию. «Ладно, ладно, верю. Не вы злоумышленник, но тогда остается вариант с тем, что я сошла с ума. Либо же вы, сумасшедший». хотя указатель с дорогой я помню. Ещё один вариант — кто-то решил меня разыграть. Но больно долго, да и слишком масштабно. На подобное шоу у моих друзей не нашлось бы средств, да и фантазии тоже. «Ммм, я точно вас не разыгрываю. А скажите, Алина, в вашем городе магии нет, да?» «Магии?» не замечала. Нет, конечно, шарлатанов полно везде, да и знахарки там всякие в деревнях живут, но чтобы прям магия, как в книжках, этого точно нет. Дело в том, что у нас есть. И совсем не хочется мне пугать вас, но сообщить я обязан. Полагаю, что вы перенеслись из вашего мира к нам. Я слышал о подобных случаях. Авторитет кивает Ричард. «Ага, другой мир, значит, да? С магией, драконами?» «Нет, драконов у нас нет, только оборотни», — осторожно отвечает он. «Оборотни, еще лучше». Согласно Киваю, начинаю истерично смеяться, так что Ричард наверняка сейчас засомневался в моем душевном здоровье, если раньше этого не сделал. Что ж, мама всегда говорила, что я не от мира сего, а иначе почему все электроприборы ломаются при моем приближении, да? А всего лишь надо было мне переместиться в другой мир». «У вас нет электрочайников, кофеварок, принтеров и прочего?» «Нет», — растерянно качает головой Ричард. «Не слышал никогда о таком». «Отлично, тогда я у вас смогу прижиться. С повышенным энтузиазмом подрываюсь с кровати». «Вы помнится здешний лорд, значит, не должны оставить деву в беде. Приютите? Попаданок обычно хорошо встречают, насколько из книг помню». Э да, конечно». соглашается он. «Тогда пошлите к вам во дворец. Чего же мы ждем?» «У меня не дворец, у меня поместье. Во дворце король и наследный принц живет». «Неважно, Ричард, заодно мне все расскажете по пути, как тут устроено, какие порядки и так далее. По-свойски бью его по плечу. Ну, чтобы не позорило вас на приемах светских». После этой моей фразы всерьез обеспокоилась за глаза своего спасителя. «Еще немного, и они точно вывалились бы». А как ты думал, будешь меня разводить на попаданство, а я и поверю? Нет уж, дудки, я не наивная дурочка. Реализма во мне плещется слишком много. Сейчас с мигом на чистую воду выведу тут всех».